Вторая. Идеальный завтрак. Проснулась я поздновато и первым делом подумала про вчерашнего Найдионаша. Из приоткрытого окна вовсю доносился шум улицы, а в квартире стояла подозрительная тишина. Может, Эльф вспомнил, кто он и как здесь оказался и ушёл рано поутру? С одной стороны, это был бы наилучший вариант развития событий. С другой, внутри кольнуло острое сожаление. Так и не узнаю, что с ним приключилось. Закутавшись в халаты, кое-как пригладив непослушные реже пряди, я вышла из комнаты и тут же уловила аромат кофе, несомненно доносящийся из кухни. Эльф стоял у моей небольшой плиты на две конфорки, из окна на него падал яркий солнечный свет, в воздухе летали сверкающие пылинки. Да, хозяйка из меня так себе, но окутанный светом и блестящими частичками эльф казался нереальным видением а в высохшей одежде, сменившей плед и вовсе загляденье. Узкие брюки отлично сидели на стройных длинных ногах, рубашка подчёркивала ширину плеч, а закатанные рукава открывали мускулистые руки. Нет, он точно не представитель научного сообщества, как его предшественник в нашем городе. Тот был куда проще. «Доброе утро», — обернулся с улыбкой он и тут же вернулся к своему важному занятию. Тостом в молоке с яйцом миска из-под которых стояла здесь же. Поздоровался, что примечательно, на балвеинском с эльфийским певучим акцентом. Куда же без него? Доброе. То ли поздоровалась, то ли подтвердила я, ведя носом. Разве может быть утро плохим, когда такой мужчина готовит тебе завтрак? Ничего, что я у тебя похозяйничал. Стараясь смотреть на меня и одновременно контролировать тосты, поинтересовался эльф. Я проснулся раньше и решил как-то отплатить тебе за доброту. «Нет, нет, что ты...» — замахала руками я. «Всё отлично». «Интересно, это дань вежливости или он всерьёз опасался, что я могу быть недовольна?» «Тогда присаживайся. Завтрак сейчас будет готов», — просияла эльф. «Или это пресловутая игра света, усиленная моим воображением?» Тут-то, снова скользя взглядом по безупречному эльфу, я вспомнила, что мой внешний вид по утрам никак нельзя назвать цветущим. «Я сейчас», — пообещала ему и выскочила из кухни. «Мне срочно нужно привести себя в порядок». Да и потёртый махровый халат не мешало бы сменить на что-то более приличное. Отражение в зеркале, разумеется, не порадовало. Волосы у меня тёмно-рыжие в мелкую кудряшку. Если с не самым благородным цветом я давно смирилась, то непослушность шевелюры и трудность расчёсывания всегда расстраивали. Вот и сейчас выбившиеся из косы пряди торчали во все стороны и пушились на макушке. Пришлось наскоро расчесать их и пригладить, не собирая в косу. Всё равно нормально. В спешке не заплету. К тому же хронический недосып сказывался и на лице. Синяки под глазами выделялись на светлой коже, усыпанной веснушками даже зимой. Синяки, как и веснушки, я решила не замазывать, подавив первый порыв. Эльф меня уже увидел и, скорее всего, достаточно разглядел. «Будет странно, если я дома с утра пораньше нанесу макияж». Но холодно платье я сменила, и даже не на домашнее. Выбрала летнее, зелёное, под цвет глаз. Уже в спальне, рассматривая себя в зеркало на дверце платинового шкафа, со вздохом признала, что покорительницей красивых эльфов мне не стать. Но принарядиться всё равно стоило. Не уверена, что подобный завтрак когда-нибудь повторится. Если, конечно, эльф не застрянет у меня надолго. Но если и так, после праздника взработает маг-почта. Отправим запрос в ближайшее эльфийское представительство. Знать бы ещё, где оно. Когда я вышла из комнаты, мой гость успел не только закончить с тостами, но и сервировать стол, разложив всё по тарелочкам, выложив приборы, как в ресторане, и собрав цветочки из бумажных салфеток. Ух уж эти эльфы! Что им в руки не дай, из всего цвета получится. Но выглядело красиво и аппетитно. «Готово!» — улыбнулся эльф, галантно отодвигая для меня стул. «Пожалуй, это лучшее утро за все два с половиной года в Ларно. А может, и за всю мою жизнь». «Спасибо», — поблагодарила я, втягивая запах кофе. «Великолепно», — сама добавила немного молока. Сливок у меня не водилось, а пить совсем чёрный кофе я не любила. Отрезала кусочек от тоста и медленно разжевала. «Действительно вкусно», — искренне похвалила. Эльф довольно наблюдал за мной, не спеша приступать к еде. «Я планировала спечь блинчики, но не нашёл муку». Пожаловался он и тут же уточнил. «Я не слишком усердно искал, почтительно относясь к твоим вещам». Да уж, эльфийский язык, переложенный на наш, звучал забавно. «Всё нормально», — успокоила я гостя. «Продуктов у меня немного. Я редко ем дома и ещё реже готовлю. Обычно для меня делает ужин кухарка квартирной хозяйки. И хорошо, потому что с готовкой у меня обстояло неважно». Друзья часто подтрунивали над этим фактом. Почему я могу смешать и приготовить сложнейшие алхимические зелья, но не могу из простейших ингредиентов сделать еду? К сожалению, кулинарная магия, а иначе это не назовёшь, мне упорно не давалось. Бутерброды, яичница и разогретая, но при этом не несожжённая еда. Вот предел моих способностей. Интересно, где эльф всему этому научился? — Так ты вспомнил что-то о себе? — встрепенулась я. «Нет», — тяжело признал эльф. «Просто зашёл на кухню и понял, что умею пользоваться кухонными принадлежностями. Извини». «Прекрати, тебе не за что извиняться», — заверила я эльфа, сама не понимая, какие чувства испытываю. Облегчение, что сейчас он не скажет «спасибо за помощь» и уйдёт, или разочарование, что проблема найдёныша не рассосалась, и её по-прежнему предстоит как-то решать. Оставить его надолго я не смогу». «Хозяйка время от времени заходит, а сегодня канун Нового года. Значит, скоро точно заглянет с небольшим подарком. И что я ей скажу? И даже не соврёшь, что мы родственники. Эльфы в родне у меня явно не потоптались». «Ладно, что-нибудь придумаем. Возможно, тебе стоит вернуться в то место, где ты впервые себя осознал? Тогда как на кухне воспоминания вернутся?» — предположила я. «Думаю, можно попробовать». Осторожно согласился эльф. И тут я поняла, в чём загвоздка и причина его осторожности. За окном зима, пусть и не самая суровая, а он в тонком костюме, рубашке и туфлях. Тащить его в таком виде на улицу — не вариант. Я побарабанила пальцами по столу. Покупка вещей не входила в мои планы и не влезала в скромный бюджет аспирантки алхимического факультета, подрабатывающей репетиторством. Но есть вариант. Не самый лучший из-за как говорил один из моих преподавателей ещё в Академии, Дешевый и сердитый. «Я после завтрака схожу за тёплой одеждой и обувью для тебя», — обнадёжила своего гостя. «По правде, мне не хочется принимать ещё и вещи. Я и без того стесняю тебя своим присутствием». Это признание тоже далось эльфу нелегко. У него даже ухо нервно дёрнулось. «Не переживай, я не собираюсь ничего покупать. Если, конечно, тебя не смущает, что одежда будет ношенная, но чистая». «Не смущает», — с готовностью заверил эльф кажется, испытав немалое облегчение, что не введёт меня в ещё больший расход. А имя своё ты тоже не вспомнил? А то сидим здесь, общаемся, при этом толком незнакомы. Меня можешь звать Эн. Вообще ничего. Эльф дотронулся до виска и поморщился, пытаясь вспоминать, и сразу в голову словно иглы вставляют. Интересно. А ведь навряд ли простая потеря памяти сопровождалась бы болевыми эффектами — Наверняка побочка от какого-то магического воздействия. Что же с ним пытались сделать? И зачем? Сюда бы менталисты хорошего, но в местном институте магии подобных специалистов не готовят. Разве что уцелителей спросить, они ближе всего по профилю. Доев и поблагодарив эльфа, вызвавшегося в довершении всего убрать со стола и помыть посуду, я переоделась, надела высохшее за ночь пальто и, наказав найденушу сидеть тихо, пошла в академию. Именно там я планировала разжиться тёплыми мужскими вещами. А если повезёт, то и информацией о причинах потери памяти.